Азарт. Уже на другой день дежурный положил на стол кошка телеграмму. «Выезжаем сегодня ночным, номер 90 точка, отправление 4.37 точка, встречайте». Кошка радостно потер ладони. «Не сомневайтесь, голубчики, радостно встретим. Уж извините, без оркестра и поцелуев, на потихоньку. Эй, где короли наружной службы? Папа и сынок Гусаковы. И Жеребцова, срочно ко мне!» Совещание было коротким. Решено было брать преступников с поличным, в момент сделки. Правда, не было известно, где эта сделка состоится. Возможно, в гостинице, где варшавские блатные остановятся. «А как быть с нашим осведомителем?» — забеспокоился вдруг жеребцов. «Его-то брать нельзя, судить безнравственно с нашей стороны, отпустить, провалим его, дружки шило, перо под ребро засунут». Кошка махнул рукой. «Сейчас главное осторожно проследить преступников от Брест-Литовского вокзала до гостиницы, а с Нагелем жизнь покажет». «Надо как-то предупредить его», — заметил Гусаков-младший, — «чтобы бежал во время ареста, когда в карету станем их сажать, всех участников сделки, я знаю, как сказать ему». «Согласен. Пусть осведомитель хвостом пометет. Кстати, я посмотрел в картотеке, Шила — это Семен Керзнер, четырежды судимый. Когда был совсем шкетом юным, то Сонька Блюфштейн, она же Сонька Золотая Ручка, привлекла его в свою банду. Соньку суд отправил на каторжный остров Сахалин, а юнец сбежал в Варшаву и там обосновался. Воровал, мошенничал, ничем не брезгал, коли прибыль шла. Ювелир Роман Гера — рыба хитрая и скользкая. Обманул многих вдов и наследников, дешевке скупал драгоценности, ибо имеет приятную внешность и знает подход. Когда поезд прибывает в Москву? Кошка раскрыл книгу в бордовом переплете. Официальный указатель железнодорожных, пароходных и других пассажирских сообщений произнес. Девяностый поезд находится в пути из Варшавы 43 часа. Прибывает в Москву послезавтра ровно в 9 утра. Все испытали острый азарт, как на охоте.